Глава пятнадцатая. Лора убивает полковника Селби. Чем слаще вино, тем кислей выходит из него уксус. Итальянская пословица. Негоже, чтоб женщина, покой наш хранящая, тем паче красавица долг позабыла свой и в приступе гнева замыслила жизнь отнять у мужа любимого. Песнь о Биовульфе. Перевод с англосаксонского. Филипп вышел из Капитолия и пошел по Пенсильвания-авеню вместе с сенатором Дилуорти. Было погоже весеннее утро, дышалось легко и весело. Ярко зеленели живые изгороди, разовели зацветающие персиковые деревья, словно нежным румянцем покрылись Арлингтонские холмы и южный ветер дышал теплом. Во всем ясно чувствовалось ежегодное чудо обновления земли. Сенатор снял шляпу и, казалось, раскрывал душу навстречу сладкому утру. После духоты шумного зала с его тусклым газовым светом, льющимся из-под стеклянного свода, после лихорадочного возбуждения и борьбы страстей, длившийся всю ночь напролет. Этот спокойный мир под открытым небом казался настоящим раем. Сенатора охватил не бурный восторг, но скорее благочестивая радость, подобающая истинному христианину и государственному деятелю, чьи благотворительные замыслы разделило и одобрило само проведение. Великая битва окончена, но закон должен еще предстать перед бдительным оком Сената, а воля Божья подчас проявляется в двух палатах по-разному. И все же сенатор был спокоен, ибо он знал, что сенату присущ корпоративный дух, которого нет в палате представителей. В силу его каждый сенатор относится со всей любезностью к проектам других сенаторов, и они оказывают друг другу взаимную поддержку, о которой грубые люди сказали бы «рука руку моет». По воле Божьей в эту ночь палата славно поработала, мистер Стерлинг. Правительство основало учреждение, которое вдвое облегчит разрешение проблемы юга. И это хорошо для наследников Хокинса. Очень хорошо. Лора будет почти миллионершей. А вы думаете, мистер Дилорти, что Хокинсы много получат из этих денег? Наивно спросил Филипп, вспоминая судьбу ассигнований на развитие судоходства по реке Колумба. Сенатор, испытывающий, посмотрел на своего спутника, стараясь понять, нет ли тут намека на личности. «Без сомнения, без сомнения», — сказал он. «Я принимаю их интересы весьма близко к сердцу. Будут, разумеется, кое-какие расходы, но вдова и сироты получат все, о чем мечтал для них покойный мистер Хокинс». Пели птицы, когда они пересекли площадь перед Белым домом, сверкающую молодой изумрудной травой и нежной зеленью деревьев. Они подошли к дому сенатора Дилуорти и остановились на минуту, любуясь открывшимся видом. — Вот поистине благодать Господня! — благочестиво произнес сенатор. Войдя в дом, он позвал служанку. — Пойдите к мисс Лори и скажите, что мы ее ждем. Мне следовало еще полчаса назад прислать к ней верхового с запиской, — прибавил он, обращаясь к Филиппу. Она будет восхищена нашей победой. Оставайтесь завтракать, будете свидетелем ее радости. Вскоре служанка вернулась, лицо ее выражало полнейшее недоумение. — Мисс Лоры нету, сэр, — доложила она. — Видно, всю ночь дома не была. Сенатор и Филипп разом скачали на ноги. В комнате Лоры на всем видны были следы торопливых беспорядочных сборов, Ящики наполовину выдвинуты, разная мелочь раскидана по полу. Постель не тронута. Очевидно, хозяйка не ложилась. Из расспросов выяснилось, что Лора накануне не вышла к обеду, извинившись перед миссис Дилорти и сославшись на сильную головную боль, и слугам велела не беспокоить ее. Сенатор был ошеломлен. Филипп тотчас подумал о полковнике Селби. Неужели Лора бежала с ним? Сенатор этого не думал. Нет, не может быть. Генерал Льфенойл, представитель от Нового Орлеана, вчера вечером, к слову, упомянул, что Селби с семьей накануне утром выехал в Нью-Йорк и намерен сегодня отплыть в Европу. У Филиппа явилась еще одна мысль, но он не высказал ее вслух. Он схватил шляпу и, пообещав разузнать все, что можно, побежал к Гарри. Они не виделись со вчерашнего дня, с тех пор, как Филипп пошел на заседание палаты. Гарри дома не оказалось. Он ушел с небольшим саквояжем накануне около шести часов вечера, сказав, что едет в Нью-Йорк, но вернется на другой день. На столе в комнате Гарри Филипп нашел записку. «Дорогой мистер Брайерли, не можете ли вы приехать к шестичасовому поезду и проводить меня в Нью-Йорк?» Мне нужно съездить туда в связи с нашим проектом. Получить голос конгрессмена, который сейчас там. Сенатор Дилуорти поехать не может. Ваша И. Пр. Л. Х. Ох, пропади, оно все пропадом, сказал Филипп. Дурень, попался-таки в ловушку. А ведь она обещала мне оставить его в покое. Он задержался лишь на минуту. Коротко написал сенатору Дилуорти о том, что узнал, предупредил, что немедленно выезжает в Нью-Йорк, и поспешил на вокзал. Ему пришлось целый час дожидаться поезда. Наконец-то поезд отошел, но полз, как черепаха. Филиппа сжигала тревога. Куда они направились? Чего ради понадобилось Лори взять с собой Гарри? Имеет ли этот их внезапный отъезд какое-либо отношение к Селби? Неужели Гарри окажется таким дураком, что даст втянуть себя в какой-нибудь публичный скандал? Казалось, поезд никогда не дойдет до Балтимора. Потом без конца стояли в Гавре-де-Грас. Разогревшимся буксом пришлось дать остыть в Уилмингтоне. Неужели этот поезд никогда не придет в Нью-Йорк? Только мимо Филадельфии он шел чересчур быстро. Филипп стоял на площадке, отыскивая глазами дом болтона Ему казалось, будто он различает знакомую крышу среди деревьев, и он спрашивал себя, что почувствовал бы Руфь, если бы знала, как он близко от нее. А потом был штат Джерси, нескончаемый Джерси, глупый и надоедный Джерси, где пассажиры вечно спрашивают, на какой это они поезд попали и где им выходить, и проехали уже Элизабет или не проехали. Оказавшись в Джерси, человек начинает смутно чувствовать что он попал на несколько поездов сразу и не на один в отдельности, и что он с минуты на минуту прибудет в Элизабет. Он не имеет ни малейшего представления о том, что такое Элизабет, и неизменно решает, что уже в следующий раз непременно выглянет из окна и посмотрит, на что она похожа, эта самая Элизабет, но так никогда и не удосуживается поглядеть. А если и поглядит, то, вероятно, обнаружит, что это Принстон или еще что-нибудь в том же роде. Все это порядком надоедает, и нельзя понять, что толку называть станции в штате Джерси разными именами. Время от времени пребываешь в Ньюарк. Ньюарков тут, видимо, штуки три или четыре. Дальше идут болота, потом рекламные объявления, высеченные на бесконечных скалах, расхваливают патентованные лекарства или готовое платье или нью-йоркские тонизирующие средства от джерсейской лихорадки. И вот, наконец, Джерси Сити.